К лечебному месту определялся он долго, ехал, ехал. Везде подбинтовывают, но не бинтуют, подкармливают, но не питают. Столько бинтов намотали, что нога сделалась будто бревно. Рана в заглушье бинтов от клочка грязной обмотки загнила, раненому сделалось тошно до температуры и в то же время зазнобила его. Но, в общем-то, все, слава богу, обошлось». Войну не таких выхаживали. Вылечили, поставили на ноги его Феликса Боярчика в Тульском Эвакогоспитале. Там же, в Туле, направили на пересыльный пункт. оттудова недавних ран больных, до да призывников и разный приблудный народ, которого здесь оказалось довольно много, хотя на фронте, в частях и подразделениях знал Боярчик, людей все время не доставало и бойцам.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 Глядя сквозь прорези козырьков, опытный офицер при стрельбе наводкой может отсчитывать градусы поворотов влево-вправо. А, батюшки светы, вот техника так техника. Бей, Гаврила, куме врыла, сам без глазу останешься, говоривал когда-то пьяненький дедушка блажных Иван Демидович. Вот для такой пушки служат и орудием управляют молодцы гвардейцы, правда, несколько подавленные духом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 Когда ж он нарисовал все это? Ну, папа, ну, орёл. Раз-раз и готово. замострил как говорят блатники, то есть смастерил вот малого Дмитрия Феликсовича. И хоть бы что. У Феликса так разыгралось воображение. Такое настроение его охватило, что, казалось, вот-вот вздымится он и полетит. Над полями, над лесами. В Новолялинский леспромхоз, чтоб только...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 хотя я успел заметить, что враг немец-то на нас танками прёт, а по ним, по танкам, наши с пушек садят. Ну ладно бы в сорок первом году, когда на полигонах, в гарнизонах и прочих местах пожгли нашу технику, большей частью и горючим не заправленную. Но вот уж сорок третий год наступил, еще и сорок четвёртый, и сорок пятый, полное наше во всем превосходство на фронте.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 Разумеется, при таком раскладе сил, новым-то, маневренным, скорострельным-то, высокоэффективным-то орудием, сама судьба определила торчать и торчать где-нибудь на высотке, в ожидании танков, выставив из ямы наружу опалённую дыру ствола. При таком раскладе выжить возле этого все разящего нового орудия расчет очень трудно, но выжить хочется всем, стало быть, надо хорошо стрелять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 Уходил за реку, огрызаясь, контратакуя. И снова угодили артиллеристы, в том числе и четвертая батарея, напрямую на водку в районе совхоза под названием ⁇ Пионерский ⁇ Выскочили с соснового леса на высотку, засаженную картошкой, отцепили орудие от машин студибекеров, тягло шесть в лесок. Надо было заряжать орудие, начинать стрелять. Не дает фашист к ним подойти. Бьет! Головы не поднимешь.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 Начинал он с сорокопяток, прошел 76 миллиметровую, наконец вот сподобился командовать батареей с новолучшими орудиями. После дристалок сорокопяток и тявкалок засовок возле 122 двух миллиметровых орудий вполне можно командиру батареи до победы дотянуть. И на тебе, судом-трибуналом грозят.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 Но как согнали машины капушки леса, как начали тянуть удлиненные тросы к орудиям, открыли такой ураганный огонь, что сразу загорелось несколько студибейкеров, захваченных внезапным огневым налетом. Поранило, побило артиллеристов изрядно. Криком кричал молодой лес. Себе дороже! букнул комбрик и приказал увезти машины с передовой. За океанские эти машины были ценнее орудий. Четвертая батарея исхитрилась таки, утянула два орудия. Четыре же так и бедовали до своего освобождения на высотке, где все было избито, изрыто, пожжено, даже незнатко, что на бугорке совсем еще недавно росла картошка. Неделю, если не больше, корячились артиллеристы возле брошенных своих гаубиц, начали ворота деревянные делать, как на сплаве, лебедки смекать.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 У орудия самое ценное — прицел «Панорама». Наводчики берегут их пуще глаза своего, и потому драпы ухватили ценные приборы с собой. Но не все наводчики уцелели, которые погибли, держа за пазухой под телогрейкой прицел. Не меньшая ценность — колесо орудийное. Его, если артиллеристам прикатишь, считай, что канистра водки...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 Своя бригадная парковая батарея пылит по полям войны, тащась за фронтом, громыхает загруженным в машину железным хламом. Парковка что-то ремонтирует на ходу, подкручивает, смазывает, подтягивает, завинчивает, но больше развинчивает, копаясь в трофейной да в своей побитой технике. Для несведущего человека подразделение это бросовое, неизвестно для чего и существующее.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 Хромовые сапоги для советского офицера — это всё равно, что картуз для маршала. Разворотливые командиры батареи в гости майора Помидора зовут, попочуют, связистку подежурить к нему пошлют или медсестру срочную перевязку сделать. В загашнике у старшины батареи бутылек другой редкостного вина хранится. Сальца соленое, сальца копченое, кружок колбасы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 за холмами Новоград, Волынскими до да Смоленскими, за болотами Белорусскими, под Оржевом и Вязьмой, под Харьковом и Сталинградом осталась, закатилась в ямы война простаков и ротозеев. Случалось, ох, как часто случалось, орудия напрямую наводку с двумя-тремя снарядами высунут, пулемет с одной лентой, автомат с неполным диском, воюй, патриот, стой насмерть, героем будешь.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 Что батарей Пруд вперед на запад крепко, по боевому заряженные, моральные и патриотически подкованные. Камбрик, если он не зря к делу представлен, имеет соответственную должность и сообразиловку. Ни одну комиссию до передовой он не допустит, ублажит ее своими средствами в отдалении от боевых порядков. Смершевцев, особняков, партийных чинодралов. Всякую надзорную хевру камбрик должен чуять нюхом, слышать ухом. Подбирать команду по себе, давший понять, что не они, а он, камбрик, тут за все отвечает. С него, но не с них спрос. Если они хотят, чтобы с него, они не с них голову вместе с попахой снимали, нехай держатся за его широкой хозяйской спиной, сладко кушают, зелья попивают, мягко спят». С девчонками забавляются, песенки попевают, ансамбли организуют, газетки печатают, боевую агитацию ведут. Он никого не забудет, он кого нужно приструнит, кому надо по-отечески скажет, «Коли врать не умеешь, так не берись». Полный порядок в гвардейской артиллерийской бригаде, куда попал воевать Феликс Боярчик. Все пределы, все у всех есть, потери, правда, большие.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 Дай ему, Бог, здоровье. Помог, собрал по своим машинам. Сутиль, сырьем, стволы, щиты, станины. Все собрал, все сделал, за все отчитался. Два новых орудия на передовую едут. Батарею пополнить. Но кустами забросано еще одно орудие. Таится, ржавеет без колеса. Майор Помидор Христом Богом клянется. Нет у него колес. Все есть, но колес нету потому как при любом крахе при любом повреждении орудия колесо непременно отпадет укатится травой зарастет древние литые колеса совсем неуязвимы были но и нынешние легкоходные гусметик этот самый будь он не ладен как ты его не бей колёса колеса в припрыжку пританцовывая прихрамывая катят орудие и не сгорели на этот раз изобрел же какой-то осмоде этот гусметик Еврей, либо опять же немец хитроумный, дошёл, допетрил до эдакой непобедимой химии. Кишайший командир четвертой батареи, потупив взор, сказал командиру третьего бесколесного орудия Азату Яролиеву. В общем и целом дело так обстоит. Спасайся сам, иначе штрафная тебе. Я сделать больше ничего не могу.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 «Ты вот что, сосунок!» — скривил он губы. «Суд тут бывает скорый, но правый. Можно штрафную взамен смерти получить, а можно и...» «Вот это и! Оставьте для себя. Оно еще вам пригодится. А я, чем скорее и дальше уйду от такой мрази, тем мне легче будет». «Да ты...» «И не тыкайтесь! Власть дается не для того, чтобы унижать униженного»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 Только раньше надо было о своих наблюдениях доложить. Тогда бы я на твоем месте был, а теперь ешь суп и не мяукой. Феликс не мог ни жевать, ни хлебать. Азад Еролеев налил ему чуть не полную кружку водки. Пробить дыру в середке, сказал. Подсудимый выпил, малое время спустя свалился на землю. Когда проснулся, третьего орудия в лесном закутке уже не было.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 прощаясь с ними за руку, сочувственно сказал один конвоир с четвертой батареи. — Эх, парень, парень, не повезло тебе. — Попал ты под колесо! А особняк бригады, озабоченный, запаленный, столкнулся с боярчиком и отворотился, ускорил шаг. — Я снится тебе буду, тварь! — неслось ему вслед. Наука клубного работяги Зеленцова —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 Ночь была осенняя, студённая, с роящимися в небе высыпками звезд. К утру землю снова вызвенела ине. Бело и ясно сделалось в мире. Лишь река угрюмо темнела меж сверкающими берегами. Местами все еще что-то дымилось. Под ногами хрустело, биясь о берег, позванивало крошево, ночью народившегося на закрайках берега грязного льда. Вдалеке возбужденно кричало вранье. У немцев трещали движки и дымились кухни. Начала работать агитационная установка. И так прозрачный гулок был воздух, что звуки рупоров доносились и до левого берега.